а Божие — Богу. Марк, глава 12, стих 17. В другой раз к нему пришли саддукеи и начали выспрашивать о воскресении, в которое они верили. При этом они ссылались на закон Моисея, «Если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему». Суть их вопроса заключалась в следующем. Если у семи братьев будет одна и та же жена, поскольку они умирали, не оставив детей, то чьей женой будет эта женщина в момент воскрешения семерых братьев? Иисус дает двойственный ответ. С одной стороны, он подчеркивает, что вера в воскресение не противоречит законам Моисеевым. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Ведь, появляясь перед Моисеем укупены, Он называет себя богом праутсов, которые должны быть живы, хотя и умерли. Отвечая на формально поставленный вопрос, Иисус говорит, «После воскресения люди не будут жениться или выходить замуж, они будут жить, как ангелы на небесах». За этими краткими диспутами скрываются политическая и богословская позиции ранних христиан по отношению к власти римлян и к иудаизму. В высказываниях Иисуса нашли отражение компромисс с властью и разрыв с синагогой иудаистской теологии. Собственно, это относится и к проповедям Иисуса, и к простым притчам синоптических Евангелий, и к абстрактным суждениям Евангелия от Иоанна, в которых также находит отражение учения ранних христиан. Все это, однако, не означает, что проповеди Иисуса, записанные в соответствии с потребностями христианского вероучения, не сохраняют традиции, идущих от самого Иисуса или других проповедников раннего христианства. Главная заповедь В начале нашего летоисчисления еврейские теологи, раввины, разделили законы Моисея на множество заповедей, требуя беспрекословного их исполнения. Постепенно отходя от синагоги, ранние христиане заботились не столько о соблюдении всех законов Моисея, сколько о спасении души с помощью веры в Христа. Поэтому христиане начали поиски принципов для упорядочения важнейших заповедей, соблюдение которых привело бы к выполнению законов Моисея и сделало бы ненужным или второстепенным соблюдение огромного количества правил. Основной заповедью, выражающей суть всего закона, стала любовь к ближнему, провозглашенная Иисусом. В синаптических Евангелиях приводится рассказ о том, как один из книжников подошел к Иисусу и спросил его, какая первая из всех заповедей. В ответ Иисус процитировал начальные строки молитвы, произносимой всеми иудеями мужского пола, «Слушай, Израиль!» и назвал первой заповедью «Любовь к Богу». Затем он добавил, ссылаясь на законы Моисея, вторая же, подобная ей, «Возлюби ближнего твоего, как себя самого». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Матфей, глава 22, стихи с 38 по 40. В Евангелии от Марка замечается, что книжник был согласен с тем, что любовь к Богу и к ближнему действительно означает больше, чем все сожжения или жертвы. Иисус похвалил книжника за разумный ответ и сказал, что тот недалек от царства Божьего. В этом небольшом эпизоде, единственном, где Иисус и книжник выступают в согласии, освещается не только христианское толкование законов Моисея. На примере этого диалога становится ясно, что ранние христиане не отмежевывались от иудеев, даже от книжников, если те были способны и склонны принять новое христианское толкование закона. В Евангелии от Луки любовь к ближнему трактуется шире. И Иисусу задает вопрос один из законников. Кого же считать ближним? Иисус в ответ рассказывает притчу: разбойники напали на человека, избили его и полумертвого оставили на дороге. Шел священник, увидел пострадавшего, но прошел мимо. Также поступил левит, он подошел, посмотрел и отправился своей дорогой. А вот некий самаритянин Презираемый иудеями, увидев избитого человека, сжалился над ним, привязал ему раны, привез в гостиницу и ухаживал за ним.